Роман Суржиков Цикл Полари Дополнительная повесть Говорящий с Богом Декабрь 1774 года Январь 1775 Север Герцогства Ориджин Кто это? Кто говорит? Боже, это ты? Ты же Бог, да? О, конечно ты Бог! Вот так чудо! Ой! О, ты это... Прости меня! Не знаю, как себя вести. Понимаешь, я же никогда с богами не говорил. Ну, в смысле, молился, конечно, но не так, как с тобой, понимаешь? Потому, если что не так скажу, ты не серчай, ладно? Это я только по глупости и с непривычки, а не от недостатка уважения. И если вдруг ты меня не видишь, а только слышишь, что скажу. Я сейчас стою на коленях. И жинка моя тоже. Опустись, дуреха, что торчишь, как сосна. Вот, она тоже на коленях. Что сказать тебе, Боже? Святые про матери я прямо и не знаю. Очень счастлив, что ты меня почтил и благословил. И Жинка тоже. Оба мы счастливы. Благодарны от всей души и бьем поклоны челом о землю. Это я тоже говорю на случай, если ты нас не видишь. Поверь, Боже, мы хорошие люди. Мы с Жинкой живем по заповедям. Ну, тем, которые помним. «Усердно трудимся, значит. Чужого не берем, кровь не льем, радости от страданий не получаем. Полагаемся только на свои силы. За здоровьем следим. Ну, в смысле, если можно не болеть, то стараемся. А если уж доводится захворать, то что тогда поделаешь? В общем, мы, Боже, почти не грешим, честно тебе говорю». «Ой, потухло. Ты что, уже не слышишь меня? Боже? Боже...» Ой-ой, пропал. горюшка то Я никогда не лгу. Не бывает такого. Могу немножко приврать, но это только для выразительности рассказа, чтобы за душу брало. А истинной правды я никогда не утаю. Потому если говорю тебе, что побывал аж в запределье, то можешь верить, как отцу батюшке. А если говорю, что самые чудеса начались уже тут, в жене, то так оно и было, чтоб мне в земле не лежать. «Значит, вернулись мы в декабре, к самому концу года. По морю всюду уже льдины плавали. Двое вахтенных, несмотря на собачий холод, круглые сутки торчали на носу тюленя, следили, чтоб не напороться. Рулевые творили чудеса, а капитан дневал и ночевал на палубе. Крепко все потрудились, но не о том рассказ. Боги моря были милостивы. Сумели мы дойти без единой течи. Одна только льдина вспахала на борту длинную царапину — Но все мы только шутили. Тюлень мужик, а мужчину шрамы украшают. И вот увидали мы на горизонте холмы. С одного боку пологие и соснами поросшие. С другого края крутые, ветром обглоданные. Их, родная, ни с чем не перепутаешь. Всякий северный моряк им улыбнется. Значит, рядом уже добрый порт Беломорье. Ну, тут надо сделать оговорочку. Кому Беломорье доброе, а нам-то нет. Хозяин порта граф Флеминг. Тот самый негодяй-предатель, про которого я тебе вчера говорил. Он нас еще в пути погубить хотел. Но мы отбились и ушли. А теперь, получается, в его животчину приплыли. Скверное дело. Стали думать, как быть. Надо бы выбрать укромную бухту, подальше от города, где нас графские суда не заметят. Но на беду нашего штурмана убили предатели, а без него поди найди место для стоянки. Все мы знали здешние берега, могли хоть десяток бухт назвать. Но вот как войти в них, чтобы на камни не напороться? Как фарватер безопасный найти? Ведь бывает так, сверху смотришь, спокойная вода, а внизу на дне одни камни-домели, на которых только опытные штурманы знают. За это знание ему и денежки платят. Ну, не стану тебе голову моряцкими делами забивать, ведь все равно долго выбирать нам не пришлось. Пока мы думали-догадали, увидели на горизонте три корабля под флагами Флеминга. Тут уж делать нечего, надо срочно прятаться. Так что мы скорейшим ходом рванули в ближайшую бухту и хрясь прямиком на мель. Капитан чуть не выл от горя, когда мы садились в лодки. Да делать нечего, пришлось бросить верного тюленя и в шлюпках добраться до берега. А когда мы выскочили на сушу, тут же бросились бежать в холмы, ведь три корабля под лица графа уже маячили у входа в бухту. И были они, как ты понимаешь, битком воинами набиты, а среди нас-то воинов было только два. Забрались на холм, спрятались в роще. Боцман говорит, «Ну что, братья, здесь пересидим». А Каэр Дженис ему на это, Черта с два пересидим. Вон цепочка следов на снегу, по ней враги нас мигом найдут». «Надо идти дальше», — говорит второй Каэр. «Вы, морячки, ступайте прямо курсом на юг и за собой следы заметайте иловыми ветками, а мы с Кайром Джимисом двинем на запад и попробуем ложный след устроить. Встретимся вечером вон на том холме». Он ткнул в маковку холма, что еле виднелся у края неба. «Ну, мы взяли курс и пошли. Пожалуй, родная, тут самое время рассказать, кто это такие мы. Кто входил, значит, в нашу честную компанию». Как я уже сказал, были среди нас два Кайра. Два суровых вояки из первой зимы. Имя одного вылетело из памяти. Буду звать Мой. Так называл Кайра и воин Грей, Старина Джон-Джон. А второй Кайр, Джиммис Лиллидей. О, это прославленный боец. Живая легенда. Он на пару с молодым герцогом ходил в поход в Запределье. И там, говорят, сперва Джиммис хотел герцога убить, а потом герцог его. А после они помирились и стали верными друзьями. Вот как у нас на севере бывает. Главным у нас был капитан Джефф Бамбер. Хороший мужик, да только очень в тоску впал, когда судно лишился. С тех пор таким мрачным стал, что, посмотришь, самого в слезы потянет. Вот никто на капитана и не глядел, только слушали. Был боцман, бивень. Он говорит, что ходил в кругосветку. и оплыл по кольцу весь Полярис. Да только врет он. А я вот не вру. Что слышишь от меня, все чистая правда». Затем были полторы дюжины матросов, братцы мои корабельные. Больше всего мне по сердцу Ларри. Веселый парень, со всякими шутками, прибаутками. Еще со мной водил дружбу Джон-Джон. Он скоро станет Кайром, а пока Грей на службе Кайра моего. При Кайрах были двое пленных, паренек и девица. Оба, как бы сказать, чуток помешаны. Паренек думал, что он козленок, потому все время блеял и при удобном случае вставал на четвереньки. А девица, ее звали Гленда, тревожная, как суслик, все слушает настороженно. А чуть скажешь резкое словцо, тут же прячется. И, если уж зашло о животных, то была с нами еще собака Кайра Джемиса. здоровенная и серая вчерюга, Мохнатая, на ощупь приятная, но взгляд, ох, какой недобрый, что у матерого волка». Ну, а последним, кого еще не назвал, остался Марк по прозвищу Ворон. Про этого парня разговор особый. Он, на первый взгляд, вроде простой мужик, безо всяких там манер да причуд. Но приглядишься, поймешь, хитрющий Пройдоха он, вот кто. Скоро ты сама это увидишь. Вот, значит, этой компанией собрались мы под вечер в назначенном месте. Сюда же и два кайра пришли кружным путем. Джимис сказал... «След мы отвели в сторону, но солдат Флеминга это надолго не обманет. Скоро поймут, как было дело, и начнут облаву». Мой добавил, «На трех кораблях прибыло человек сто. Они поделятся на дюжины и станут прочесывать холмы. А с дюжиной кайров нам при всем везении не справится. «Значит, надо уходить», — буркнул капитан равнодушно. «Было ясно, что ему теперь все едино — сидеть или идти». «Но нам-то не все равно. Сидеть, значит, придут флеминговцы и порубят в капусту. А идти совсем гнилая затея. Спасение нам будет в первой зиме. Там люди Ориджина, а не Флеминга. Но до нее полтора ста миль через холмы и горы, а всюду мороз стоит, да снегу по колено. А мы матросы, не бегуны. Привычны под парусом ходить, не на своих двоих». «Догонят нас», — сказал Боцман. «И мили не пройдем, в снегу увязнем». Гвенда тут же взвыла, а козлик заблеял. Всем аж тошно сделалось. Каэр прикрикнул. «Хватит сопли глотать! Вокруг нас земли врага. Быстрым маршем выходим из окружения. и Иного выбора нет». «А мне кажется, есть», — Вернул тот самый Марк ворен Сделал паузу. Он любил это драматично помолчать, чтобы все внимание обратили. И вот, когда все на Марка воззрелись, он и сказал. Кайр Джимис, не применить ли вам трофейную игрушку? Боже, как же я счастлив, что ты снова меня слышишь. Прости, что в прошлый раз так по-хамски нахамил. Я-то растерялся, все мысли вылетели. Боже, перво-наперво я тебя приветствую, желаю здравия и низко бью челом. Вот. Потом, боже, позволь мне представить себя. Меня зовут Стэнли, а женку мою... На колени стань, чучела! жинку мою зовут фриды вот как теперь мы оба снова тебе низко кланяемся и смиренно просим не скажешь ли нам свое имя нет ну что ж не полагается нам оно и понятно мы же маленькие люди потому не должны знать лишнего буду звать тебя просто боже хорошо боже ты не разгневаешься а теперь боже я хочу очень тебя попросить Понимаю, что нехорошо донимать мольбами, так что я всего одну малюсенькую крохотную просьбочку. Боже, пошли мне капельку здоровья, а? Очень его простуда замучила, ну просто жить нельзя. Даже перед тобой стыдно, говорить не могу, все это, а? А моей тоже немножечко здоровечко можно. Она уже третью ночь ворочается и стонет, потому что зуб. Она стонет, а я не сплю из-за ее зуба. «Ну как с такой жинкой жить, а? Пошли, боже, здоровичка, От чистого сердца прошу. Ну, все, больше не стану докучать тебе. Кланяемся напоследок, бьем чело-мозим. До свидания, боже». У Кайра Джимиса был предмет. «Да, священный предмет, самый настоящий. Да, я видел своими глазами, даже в руке держал. Кайр Джимис добыл его в злодейском форте в Запределье». Там еще другие предметы были, но Кайр успел только этот вынести. Походила святыня на обручальный браслет, но только из не пойми чего сделанный. Материал на ощупь гладкий, будто стекло, но теплый, как живая кожа. А цвет его — смесь янтаря с молоком. Дивное изделие, сразу видно божеское. Вроде простое, без золота до каменьев, но по изяществу никакая драгоценность с ним и близко не лежала. Так-то... Вот этот самый браслет. Каэр Джемис извлек из нагрудного кармана и поверх него глянул на ворона. Очень недобро так глянул. Надо сказать, Каэр Джемис вообще не из тех, кто легкого нрава. Если бы людям платили за доброту, то, боюсь, Каэр Джемис помер бы с голоду. И вот он хищным своим взглядом уперся в лоб Марку Ворону и спросил. «Ты что же, знаешь, как использовать предметы? Тебя император научил орудовать перстами Вельгельма, и ты, подлец, молчал? «Мы могли одним выстрелом потопить корабль Флеминга, а ты молчал!» Марк примирительно вскинул руки. «Да ничего я не знаю, Каэр Джимис. Если б знал, герцог бы все из меня вытряс. Уж он меня как мог расспросил, на славу постарался». «Тогда какой тьмы ты предлагаешь? Ты не умеешь стрелять перстом, я не умею. И что нам с этим браслетом делать?» Марк ответил это спокойненько. «Вот за что его уважаю, за невозмутимость. чтобы бы ни творилось, ворон себя не теряет». «Видите ли, Каэр, я тут немножко проанализировал ситуацию», — ответил Марк. «Помните, когда мы в форте застали врасплох часовых? Один из них схватил браслет». «Помню, и что...» «Вы, Каэр, шли на него с мечом, а этот парень хапнул предмет». «Вам нужна секунды не больше, чтобы мечом рубануть. Но часовой все равно схватил предмет. Смекаете?» «Хочешь сказать, выстрел перстом — дело быстрое?» «Именно. Занимает какую-то пару секунд. Часовой имел шанс опередить меч, иначе бы даже не пытался». «Так...» — протянул Кайер, скребя бороду. «И что же дальше?» «Ну, смотрите. Предмет, как видим, совершенно гладкий». Без выступов, захватов, крючков, кнопок. Значит, он не взводится, подобно арбалету, и не работает от нажатия, как искровое оружие. Длинное заклятие за две секунды тоже не скажешь. Вот и вывод. Стреляет он не от речи и не от движения рук. «Короткое слово можно сказать за секунду», — предположил Каир. «Например, бей!» «Или смерть!» «Или...» «Эээ... Кайр! Марк замахал руками и отскочил в сторону. «Вы на меня-то не направляете, когда слова пробуете?» Каэр Джимис надел браслет на руку и нацелил ее в лесную темень, где никого из нас не было. Все мы притихли, насторожились, смотрели во все глаза. «Ну, как получится! Ну, как прямо при нас сработает перст Вильгельма!» Воин крикнул. «Бей!» Потом еще. «Смерть!» Помедлив рявкнул слова. «Залп!» И еще. «Стреляй!» «Ничего, перст не отозвался». «Попробуйте огонь», — подсказал Марк. «Почему огонь? Он же огнем стреляет». «Огонь!» — скомандовал предмету Каэр Джиммис. «Ничего не случилось». Каэр поразмыслил еще. Расслабился, опустил руку, а потом резко выбросил вперед, сжав пальцы в кулак и громовым голосом взревел. «Убей!» Вот тут ты можешь убедиться, что я говорю тебе чистую правду. Будь на моем месте кто другой, так сказал бы, что, мол, полыхнуло небесное пламя, сотряслась земля, вспыхнули сосны, как солома. А я не скажу, поскольку неправда это. Предмету было плевать на Кайровы потуги. Он это показывал всем своим молочно-белым видом. После еще десятка тщетных проб Каир стянул браслет с руки и сунул в карман. Ни Марку, никому другого он слова не сказал. «Да и всем нам болтать расхотелось. Очень остро вспоминалось, что утром этого самого дня потеряли мы свой дом. Корабль. А теперь торчим среди темного зимнего леса. По нашим следам идут свирепые волки в человечьей шкуре. И всей нашей защиты только три меча до да пары арбалетов. Кто дрожал от холода, кто от страха. Но делать нечего. Поспали несколько часов. С рассветом встали и побрели на юг по колени в снегу. Ну а что поделаешь, если так сложилось?» «Здравствуй, Боже! Это снова Стэнли и Фрида, смиренные твои слуги, бьют челом. Для начала хочу тебе поблагодарить очень-очень горячо и крепко, поскольку простуда миновала. Ты услышал мои молитвы, великодушные и милостивый Боже. Я никогда не забуду твои благости и век буду тебя славить. Правда, зуб у моей женки так и не прошел, до сих пор она по ночам мается. Но нельзя же все и сразу, правильно? Ты исцелил меня, вот уже и довольно. Негоже дергать самого Бога из-за всякого больного зуба. Тем более, что я уже приспособился. Голову накрываю подушкой и сплю себе. Жинкины стоны не мешают. Быть может, тебе, Боже, любопытно, как же так вышло, что твой священный предмет очутился у нас? О, это чудесная история была. Я сейчас расскажу, с твоего позволения. Мы с Фридой держим Атару. И вот вышло так, что запаршивила черная Марси. Всю ее будто плешь побила. Жинка говорит. Поди на хутор, приведи старого Гордона, он овец пользует. Я говорю, сама иди, дура. Я мужчина, без меня все хозяйство загнется, а привезти овечьего знахарей и баба может. Поспорили мы с Фридой немного, но в конце я сжалился над нею и сам пошел. А как сделал три мили и зашел в рощу, так и слышу звон, будто мечи. Я, боже, очень мирный человек, живу по заповедям, никогда кровь не проливаю. Вот я поскорее спрятался, чтобы не грешить зазря. И вижу, бредет какой-то воин, по всему раненый. Точно раненый! Красный след за ним тянется. В трех шагах от меня он упал и больше не поднялся. Подошел я к нему, думаю, не оказать ли помощь, как по заповедям полагается. И тут он хрипит. «Мне конец, брат! Возьми это! Унеси!» И протягивает дивный браслет. Стеклянный, не стеклянный, ледяной, не ледяной, а такой, будто из застывшего молока слепленный. Я рассмотреть почти не успел, как снова услыхал звон мечей и тут уж понял. Верно, знак это. Да лучше мне воротить назад и ни в какой хутор не лазить. Так я и сделал. Пошел домой. Фрида сразу на меня накинулась. «Где старый Гордон? Ты, дурашлеп ленивый. Марси уже от холода трясется, столько шерсти растеряла». На что я и ответил. «Мне боги знак явили. Гляди, чучело, что я нашел». Показал ей браслет. И ровно в тот миг, как Фрида взялась за него, так и услыхали мы оба твой святой божественный голос. Вот, Боже, такая вышла история. И теперь-то, правда, думаю, может, зря я все рассказал. Ведь это ты по великой щедрости послал нам браслетик. Стало быть, знаешь, что да как случилось. Я очень хотел развлечь тебя, вот и рассказал. От одной моей большой благодарности. Ведь ты так много милости послал нам». Позволь, Боже, напоследок одну маленькую просьбочку. Нету у нас с Фридой детишек, а очень хочется. Уж не первый год стараемся, все никак. Если подумать, то оно и не диво. Видел бы ты мою женку, она как пугало огородная. Но ведь и такая может рожать, правда? Вот и прошу, устрой для нас такое счастье. Тебе, наверное, оно расплюнуть. Только щелкнешь пальцами и готово. А мы по гроб жизни тебя славить станем. Ну? Прощай, Боже, больше не посмею тебя задерживать. Ах да, еще совсем крохотный Марси, плешивая наша овечка. Не поможешь ли ей как-нибудь? Что дело плохо, мы поняли на четвертый день. Ну, в смысле, и прежде понимали, а тут до самых косточек прочувствовали. Хес, один из наших матросов, замерз насмерть. Вечером лег, утром не встал. Потрогали, ледышка. «Надо сказать, прошлым вечером Боцман с воинами крепко поспорили. Бивень хотел разжечь костер, а воины наотрез. Бивень говорил, стуча зубами, «Померзнем же без костра!» «И так уже еле ноги гнутся!» Кайры отвечали, «Враги, заметят, дым придут!» Тем днем снег прошел, так что следы наши припорошило, но холод стоял жуть. И Бивень, вопреки воинам, попытался зажечь огонь, а Кайр мой, вынул меч и сбил с Боцмана шапку». Провел клинком вокруг себя, на каждого морячка указал, мол, кто еще желает огня. У меня в тот час руки были как дубовые, зубы давно стучать устали, ног вовсе не чувствовал, но все же костра мне расхотелось. Даже ворон при всей своей дерзости не решился возражать. Боцман бросил огниво и пристал к капитану. Кэп, ну хоть вы им скажите, погубят нас вояки. Но капитан ответил: плюнь, боцман, не все ли едино от чего подохнуть. Костер так и не зажгли, а на утро помер Хесс. Все волками смотрели на моего. Никто слова не говорил, но от общей злобы аж мороз казался крепче. Кайру, правда, было плевать на нашу злобу. А вот Джон-Джону, Грею, нет. Его ненавидели заодно с хозяином, ведь вчера, когда за костер грызлись, он был на стороне Кайров. Джон-Джон маялся. То к одному матросу подойдет, то с другим заговорит, а все только цыдят сквозь зубы. Джон-Джону до того стало паршиво, что он возьми и скажи своему Кайру. «Хозяин, давайте уйдем от них!» Мой обозвал его дубиной. Джон-Джон сказал. «Я не о том, чтобы сбежать, хозяин. Я вот о чем. Мы с вами по снегу ходим скорее, чем морячки. Двинем самым быстрым шагом, и за три дня будем у первой заставы горной стражи Ориджинов. Там возьмем отряд и вернемся за остальными». Кайры задумались. Правда была за Джон-Джоном. Мы хоть и понадевались не госту, а все равно ползли улитками. Без нас воины бы втрое быстрее двинули. И им эта мысль, конечно, понравилась. Горная застава Ориджинов — это такой крепкий, матерый форт с кучей запасов. Там огонь, вкусная еда, теплые постели. Без нас Кайры в три дня там окажутся. Глянули они на нас это хмуро, и сразу мы поняли, о чем Кайры думают. Кому нужны морячки? Вот о чем. Бросить нас, а самим уйти. Такая у них мысль возникла. Кайры дворяне, а мы простые. Мы для них, что пыль придорожная. Как-то сроднились в плавании и отвыкли от этих понятий. А теперь вот пора вспоминать. Мой сказал. «Возьмем с собой Марка. Он личный пленник герцога. Нужно вернуть в первую зиму». Потом добавил. «И козлика надо взять. Он герцога порадует». Названных двоих Джон-Джон выловил из строя, подвел к воинам. ну Каэр Эрджемис, — спросил мой, — выступаем?» Джемис стоял будто в нерешительности, а рядом Гвенда. Она от него на шаг не отходила. «Наша первейшая задача, Эрджемис, — доставить в первую зиму вести, пленников и трофей. Жизни матросов не наша забота». «Это мой», — сказал, а Джемис промолчал, хмуро набычась. «По-военному он понимал, что так и надо сделать, а по-людски против сердца оно было». Никто не думал, что у Джимиса есть сердце, но, видно, кроха осталась. «Каэр Джимис, поторопил мой. «Мы не имеем права рисковать из-за черни. Нас ждет его светлость. Как тут, Марк, возьми да и скажи». «Не думаю, Каэр, что вы со мною быстро пойдете». «Это еще почему...» «О, нога разболелась». Он хлопнулся в снег и схватил себя за лежку. а сил нет, бедная моя ноженька». «Ты чего это?» — не понял мой. о причитал ворон. «Придется вам меня нести. Сам не... Придется вам меня нести. Сам ни шагу не смогу. Давайте, каэр, я вам на спину залезу». Мой понял, что над ним смеются, и рассвирепел. Выхватил клинок, ткнул в шею Марку. «Вставай, подлец!» «Никак не могу. Ой-ой-ой-ой!» Марк все гладил свое бедро и поскуливал. И ведь обидно-то. Из-за проклятой ноги я головы лишусь, и вам неудобства. Придется лорду Десмонду доложить, как его пленника потеряли, а лорду Десмонду потом перед сыном отвечать. Стыд-то какой. Старику отцу перед юношей оправдываться. И все от одной конечности. Ох, печаль-то. Мой опешил, рубить не решился. Каэр Джимис ухватил Марка за шиворот, поднял на ноги, отряхнул от снега, а потом с размаху врезал по челюсти. Маркош на три шага отлетел». «Это тебе чтоб не поясничал. Я предупреждал, и не раз». Мой хохотнул. «Ну что, переболела нога?» Но Джиммис оборвал его. «Ворон прав, Каэр. Нельзя бросать команду. Герцог бы так не сделал». «Герцог хочет скорейших вестей». «Верно. Потому вы с Джон Джоном пойдете вперед с докладом, а я останусь с моряками». «Вы их не защитите, Кайр Джимис. «Вы пришлете мне помощь от заставы!» «Вас настигнут раньше, чем придет помощь!» «Я что-то придумаю!» Джимис ухмыльнулся, показав зубы. «Марк с нами?» — спросил мой. «Пускай сам решит!» — бросил Джимис. Ворон выбрался из сугроба, потер синяк на подбородке. «Ночевать на морозе, жрать снег, получать по морде...» «Это так заманчиво! Кто сможет отказаться?» Так вот Каэр Мой и Джон Джон ушли, взяв с собой козленка Луиса, а Марк и Каэр Джиммис остались с нами. Воин вынул из кармана священный браслет и ворону сунул. «А теперь, умник, напряги все мозги, какие имеешь, и оживи мне эту штуку!» «Боже, будь здоров и счастлив, и пусть славится твое имя!» Не могу и слов найти, чтобы высказать всю нашу тебе огромную благодарность. Бедная черная Марси все паршивит. Уж половины шерсти, как не бывало. Потому забрали мы овечку в дом. Жаль ее, бедолагу, на морозе оставлять. Сперва мы с Жинкой опечалились из-за Марси, а потом смекнули, что к чему на самом деле. Ведь прошлым разом ты, Боже, из наших двух просьб только одну выполнил. Исцелил мою простуду, а Жинкин зуб поставил. А теперь еще я просил детишек нам с Фридой и здоровья для Марси. Коль овечка все хворает, то, выходит, ты вторую нашу мольбу услышал. Мы с Жинкой от счастья места себе не находим. Пугало мое не ходит по избе, а прям выплясывает. И я тоже грешным делом то песню запою, то насвистывать стану. Вот ни с того, ни с сего на ровном месте. А как с Фридою глянем друг на друга, так и улыбаемся». Все благодаря тебе, Боже. Ты самый великий и благостный изо всех. Сколько не молились мы про матерям с праотцами, а такой щедрости в жизни не видали. Тут к нам наведывались люди с хутора и рассказали кое-какие новости. Говорят, граф с герцогом повздорили и собрались биться. Герцог сильнее, но он далеко, аж в столице. Граф послабее, но близко. А мы-то аккуратно краю между ихними землями живем. Из хутора многие берут вещички да уходят к герцогу в первую зиму. Хотят за каменными стенами спрятаться. Нам бы с Жинкой тоже всполошиться. Но веришь ли, Боже, никакой трусости мы не испытываем. Смело себе смотрим вперед. Знаем, что все обойдется. Это благодаря тебе у нас духу прибавилось. Ежечасно чувствуем мы твою заботу. Позволь напоследок еще крохотную, маленькую просьбочку. Не пошлешь ли нам, Боже, немножко денег? Не от жадности проще, только из волнения о потомстве. Война ведь дело такое. То ли избу спалят, палят, то ли овечек солдаты заберут. А у нас ведь скоро младенчик народится. Как же ему без жилья, без питания? Пошли, Боже, монетку. Или уж сделай так, чтоб нас не коснулась разруха. Кланяемся тебе в ноженьки. До свидания, Великий Боже. Марк Ворон испробовал все способы. Он надевал браслет на правую руку и на левую, говорил всевозможные слова и вслух, и мысленно. Молился перед попыткой, молился после, на закате и на рассвете молился тоже. Правда, язык заплетался от холода. Марк целовал браслет, смазывал его своей кровью, осенял святой спиралью, разок даже направил на Кайра Джемис, по общему согласию, конечно. Они думали, вдруг предмет оживет, ежели в человека прицелится». Ворон напрягся, готовый в любую секунду отдернуть руку, а Каэр стоял на полусогнутых, чтобы при опасности рухнуть в снег. Но все без толку. Что молись, что не молись, что мысленно командуй, что вслух, что целься в человека, что в дерево. Один черт. Предмет молчал. Марк перепробовал все и махнул рукой. Сказал, «Простите, Каэр, идеи кончились. Продайте браслет, а! Он и такой молчаливый тысяч сорок стоит». «Не принимается», — отрезал Джиммис. «Я тебе приказал думать, вот и думай. До самой первой зимы думай, и предмет держи у себя». «Ладно, я подумаю», — ответил Марк таким жалким тоном, будто ни малейшей надежды он уже не питал. То было вечером второго дня, как ушли Кайр Мой с Джон Джоном. А на третий день... «Вас настигнут раньше, чем придет помощь», — так сказал Кайр Мой и напророчил. На третий день, примерно около полудня, Гвенда вдруг остановилась на тропе, вскинула голову, прислушалась и зашипела. «Беда, беда! Скверные люди!» Минуту спустя мы увидали всадников. Двое в черных плащах выехали на тропу, ярдах в трехста позади нас. Остановились. Минуту смотрели мы на них в кромешной тишине, а они на нас. Потом развернулись и уехали на север. «Авангард», — сказал Джемис. Он никогда не уходит далеко от основных сил. За два часа здесь будет весь отряд. Словом, нагнало нас и вот-вот накроет. Такие дела. А ну, вперед!» — рявкнул Кайр, и мы двинулись. Хотя куда нам бежать от конных-то? Скоро вышли мы в такое место, откуда увидели простор. Были мы на склоне горы. Тропа шла на юг. Справа внизу лежала долина, а слева вверху горная, значит, круче. «А за долиной другая гора, такая же могучая, как наша». Кайр показал вперед и сказал. «Видите, долина сужается к югу». «Ну, мы видели». «Эта долина зовется Челнок Богов. Она по форме, как лодка. К югу сузится и перейдет в ущелье. Там над ущельем мостик перекинут. Можно попасть на противоположную гору». «Мостик был далеченько. С нашего места даже не виден». «До него четыре мили». — сказал Кайр. «Даже в первые дни со свежими силами мы шли не больше мили в час, а уж теперь...» «Пять часов ходу», — сказал Марк. «А догонят через два». Кайр ответил. «Я возьму арбалеты и задержу воинов графа, а вы дойдете до моста за три часа». «И как мы это сделаем?» — вяло спросил капитан. Кайр схватил его за грудки и приподнял над землей. «Это же твоя команда, Кэп». Твои морские крысы. Вот и заставь их прийти к мосту за три часа. Пинай, кусай, хлещи кнутом плевать. Что хочешь, сделай, но заставь. Не все ли, Едино, Хайр? Здесь помереть или у моста? Джемис ухмыльнулся и рыкнул в лицо капитану. Ты совсем не врубаешься. Вы пройдете по мосту, а за вами пойдут люди графа. Те самые, что отняли твой корабль. Мы подожжем мостик. — спросил капитан, и будто искра в нем блеснула. — Какой догадливый! Джимис выпустил его, капитан Бамбер облизал губы, почесал затылок. Тем временем Кайр поймал за шиворот двух матросов, тех, что несли арбалеты. Сказал «Вы мне поможете», и с ними свернул с тропы. За ними побежал в пес, а следом рванулась и Гвенда, но Марк поймал ее и удержал. — Ну и что нам теперь, туды-сюды? Спросил Ларри. Я аж подпрыгнул, когда в ответ капитан проревел. Как что, тьма тебя раздери, по местам поднять все паруса, полным ходом на юг, чтоб вам в земле не лежать. Ты, милая, даже не представляешь, что такое капитан для команды. Корабль без капитана, что курица без головы. Отрубишь голову, курица еще побегает, побегает, но толк-то в этом. Зато когда голова на месте. О -о -о! «Джефф Бамбер заорал на нас, как раньше, на тюлене. И мы сразу все забыли. Предателей, погоню, чертов холод. Одна мысль осталась. Надо приказ выполнить, а то хуже будет». И рванули на юг, ни о чем не думая. Кайр и арбалетчики остались за килем и скоро пропали из виду. Гвенда поминутно оглядывалась и рыдала. А Марк тащил ее за локоть. Что-то приговаривал, пытался успокоить. Но мы на них не очень-то смотрели. У нас свое было дело. «Шагать». Налегали изо всех сил, как могли. Рыли ногами этот долбанный снег, лупили подошвами, топтали его, чтоб ему неладно. Шагали так, что аж хрустело, и комья летели во все стороны. А Джеффу Бамберу все было мало, и он кричал на нас. "Сучи дети! Сухопутные хорьки! Это что, полный ход? А ну живее, шевелите задами! Раз, два! Раз, два! Раз, два!» И мы так припустили, что аж согрелись от натуги. То мерзли, дубели, а теперь распахнули вороты, расстегнули телогрейки, изо рта пар летел вместо воздуха. Не моряки, а конский табун. Вспахали мы четыре мили целины и вылетели к мостику. Ох и мостик! Два каната, на них досточки, а сверху еще два каната, чтобы держаться. Досок, ясное дело, не хватает. Тут и там дыры зияют, а где ни дыра, там фут снега лежит. «Вперед!» — рявкнул капитан. «Разучились по реям ходить! Всех на берег уволю!» А и правда, в сравнении с реями этот мостик прямо королевский тракт. Так мы подумали, и спустя минуту уже были на том краю ущелья. «Куда?» «Потомок и Ларри назад! Сметайте снег с моста! Остальные в лес за хворостом!» «Точно, черт! Нам же ведь не просто перейти мост надо, а еще и поджечь, а снег-то гореть не станет!» Двинули мы с Ларри назад, ветками и шапками сметали снег с досточек, остальные таскали хворост, раскидывали по мосту. Так все ладилось, так живо и складно шло дело, что мы всякую опасность забыли. Но тут услышали топот копыт, глянули, увидели. Скачет по тропке к мосту Кайр Джемис, на трофейные видать, лошади. Позади него сидит Бадди с арбалетом и целится в чащу. Рядом бежит по снегу пес. Второго матроса не видать. Убили его графские. «Поджигай!» — кричит Каэр. Я вытащил огниво, стал чиркать. Хворост, даром что сухой, да еще орджем политый, от мороза все равно не занимается. А Каэр все ближе, а сзади него вылетают на тропку двое всадников с гербами Флеминга на щитах. Бадди пальнул, графский воин шатнулся в сторону, и болт мимо прошел. Тогда он сам сорвал с плеча арбалет и спустил тетиву. Бадди хрюкнул, повалился на землю. Конь его тут же и растоптал. Я смотрю на это. Боюсь, конечно, но дальше стучу огнивом. Искры летят. Ветка другая уже задымилась. Змейка пламени поползла, но крохотная, чуть живая. А Каэр Джемис подскакал к мосту, и тут его конь заортачился. Встал на дыбы. Заржал. Не подумал. Ясное дело, конь-то не матрос. Он пареем не бегал. Каэр спрыгнул с седла и пешком на мост. А графский воин настиг его со спины. Откинул пустой арбалет и вскинул топорик. «Один взмах, и не станет Кайра Джемиса!» «Но нет, взмах и мимо!» «Почему?» «Да потому что в тот самый миг пес прыгнул на всадника, вцепился клыками, человек завыл и выпал из седла, но на смену ему уже трое, четверо, пять раскачут, а я свой огонек, как ребеночка, дую на него, кормлю сухой травкой, ладонями от ветра закрываю, даже приговариваю, «Ну, расти, родненький, расти!» Джимис был уже в трех шагах от меня, как мой младенчик окреп, наконец, и выскочил из колыбельки. Запрыгал, засмеялся, заплясал, а Ларри за моей спиной тоже огонь зажег. Я перескочил костер и побежал. Со мною Ларри, а за нами Кайр Джимис с собакой. А позади ярдах в двадцати всего пять графских латников, пять матерых Кайров против одного нашего. И мост никак не успеет сгореть, прежде чем они пройдут. Опоздали мы. Кайр Джимис оглянулся, Оценил ситуацию, перепрыгнул огонь остановился. Пес встал рядом с ним, но Джимис пнул его и крикнул: Стрелец прочь! Пес попятился, обиженно скуля. Джимис пнул его снова, и стрелец убежал, а Кайр остался на мосту, лицом к огню и пятерым врагам. Скажешь, не бывает, чтобы дворянин за мужиков жизнью рискнул? Я никогда не лгух, запомни это. Кайр Джимис встретил их мечом и отшвырнул назад. Из леса появились новые всадники. Уже целая дюжина. Да только число не имело значения. Мост узок. Пройдешь только по одному. Вот они и шли по одному. А Джимми сдержал их. Знатный он был воин. Про отцам на радость. Но мы все понимали, что конец ему. За три минуты канаты прогорят, и мост рухнет. А чем помочь? Черт знает. Ни арбалетов, ни луков не осталось. Хоть палками бросай. Тут я услышал женский виск. Эта Гвенда смотрела на Джемиса и кричала так, будто родного ее сына убивают. Марк схватил женщину, встряхнул за плечи. «Тихо! Не мешай ему!» А Гвенда вцепилась в ворот Марка, в бороду, в лицо. «Помоги! Спаси! Дай!» «Что дать?» — не понял Марк. Оттолкнул ее и тут сообразил. «Предмет! Дай!» Он сунул браслет ей в руку. Гвенда затихла. Поднесла предмет к лицу, к самым губам, будто для поцелуя. Закрыла глаза и неслышно шепнула что-то. Тут я забыл про мост и про бой, потому что браслет засиял лунным светом и сказал два слова. «На связи». «Здравствуй, Боже! Это раб твой тебя, Стэнли, беспокоит. А со мной еще Фрида, Жинка. Мы хотим у тебя и спросить совета. Очень уж нам неясно, как мудрее поступить». Но сначала бьем челом о землю и нижайший благодарим тебя. Снова ты все наилучшим образом устроил, и снова тепло от твоей заботы. Вчерась приходили к нам солдаты. Да не простые какие-то, а кайры самого герцога. Но не тронули ни избу, ни овец, а напротив. По-доброму с нами говорили, и потом еще денег дали. Об этом и хочу рассказать тебе, Боже. Явились они около полудня. Числом была их святая дюжина. Одиннадцать серые, крепкие, невзрачные, шестеро красно-черные, в меховых плащах, да с мечами дорогими, а на груди у каждого не топырь со стрелой в когтях. Это, Боже, герб нашего герцога. Вот один из красно-черных подскочил к нам с Жинкой, и как закричит: Вы крестьянские скоты, графу помогаете! Вы с предателем заодно! Но я не дрогнул, ибо знал. Ты, Боже, нас в обиду не дашь. И верно. Кайр постарше вышел вперед, одернул молодого. «Остынь», — говорит, — «никакие они не предатели, а обычные пастухи. Плевать им на графа с его изменой». «Правду говорю?» «Это он меня спрашивает, и я в ответ». «Так точно, ваша милость, еще как плевать ту «Тьфу-тьфу!» «Вот и ладно», — говорит старший Кайр. «А мы к тебе, пастух, с таким делом. Неделю назад тут неподалеку стычка была. Горстка людей герцога против отряда изменников. Не видал ли ты чего?» «Отвечаю. Как же не видать? Еще как видал». На моих собственных глазах один воин дух испустил. — Из графских, надеюсь? — спрашивает Кайр. — Простите, ваша милость, но нет, из ваших, с ней нетопырем на гербе. — Покажи, где лежит. — Ну, оделся потеплее и повел Кайра в ту самую рощу. Думал, не найду уже покойничка, ведь снегу-то прибавилось. — А нет, заметил. Вон он лежит, бедолага. Подошли мы, перевернули. Старший Кайр глянул в лицо мертвецу и весь потемнел. Сказал горестно, вот как оно бывает. Дважды из запределья вернулся, дважды из идовых костей выскользнул, а умер в родных горах, от меча изменника. Молодой Каэр тем временем ко мне подскочил. Ты что же, героя не похоронил? А я говорю, рядом еще бой шел, не время было за лопату браться, да и я понадеялся, что ваши победят, они графские, тогда бы они о товарище-то позаботились. А больше ничего о той стычке не помнишь, спрашивают. «Не видел ли еще что-то особенное?» Тут я помедлил, заколебался, сказал «нет, больше ничего такого». «Ладно, — говорят пастух, — и на том спасибо. Поблагодарим тебя, что помог разыскать тело славного Кайра». Так сказал ихний старший и дал мне три монеты. «Три золотые монеты, боже! Самые настоящие!» Потом погрузили они покойничка на лошадь и уехали себе. Мы же с Фридой с тех пор в сильном волнении. Не знаем, как поступить. «Помоги нам, Боже, посоветуй!» Фрида говорит, «Если бы ты, дурашлеп отдал тем воинам браслет, они бы нам не три монеты, а все тридцать отсыпали!» «Да к тому же они ведь от самого герцога! Кто мы такие, чтобы герцогу врать?» А я говорю, «Чучело ты глупые. Герцог не бог! Это бог нам послал браслет! Вот богу и верну, если ему вдруг такая надобность выйдет!» А герцог или даже король пускай не мечтают! На что Фрида мне отвечает, «Почем знаешь, что не бог этих воинов прислал?» А если это он так проложил им дорожку, чтобы они прямиком к нам заехали? А если это бог их надоумил в нашу дверь постучаться? Вот и терзаюсь вопросом. Хотел ли ты, Боже, чтобы предмет нам остался? Или же это ты прислал воинов за ним? Ведь мы с Фридой уже много получили от твоих щедрот. Пора и меру знать. Быть может, анти воины больше нашего нуждаются в твоей помощи. А быть может, мы тебе милее, и ты хочешь браслет нам оставить? «От таких мыслей спать совсем не могу. Все верчусь и нелегкую думаю. Ответь, Боже, молю тебя, как нам поступить-то? И еще все не возьму в толк. Когда в первый раз браслет осветился, ты такие странные слова изрек, вроде «на веревке» или «на привязи. Верно, то был мудрый совет, да только не с моим умом его понять. Скажи, Боже, что оно значило?» «Я никогда не лгу, родная». Что было, то было, а чего не было, того не было. И сочинять я не стану. За пять минут мы увидели такое, чего за год не увидишь. Это было. Святой браслет, сделанный богами, засветился и изрек слова. Это было. Графские воины пошли в атаку по горящему мосту над пропастью. И это было. Мост пылал, качался на ветру, и они шли, закрывшись щитами. Я раньше думал, не бывает людей, что смерти не боятся. Но в тот миг увидел. Очень даже бывают. А наш Каэр Джимис все стоял поперек моста и один держал их до тех пор, пока не сгорели веревки. Стоял, как скала. Отбрасывал врагов, покуда мост под ними в бездну не рухнул. Это тоже было. А потом Каэр сумел удержаться за обрывок каната, а мы вытащить его из пропасти, хотя от холода даже пальцев не чувствовали. Ума не приложу, как такое могло быть, но все это было. Но это ли потрясло меня сильнее всего?» Нет, родная, чего не было, того не было. Говорящий предмет, отчаянные графские кайры, доблестный Джимис, все оно в памяти померкло по сравнению с одним — скоростью мысли. Я знаю, как быстро люди умеют драться. Видал такие схватки, что в первую секунду парни посмотрят волком друг на друга, а во вторую сверкнут в руках ножи, а в третью один парень уже с дыркой в боку лежит. Видал я, как быстро лазают по мачтам и скачут с реи на рею. Глазом не уследишь, вот как быстро. Куда там тем обезьянам? Видал тех, кто быстро говорит. Знавал девицу, что за минуту могла всю свою жизнь рассказать. И тех я встречал, кто очень быстро ест. Тут чемпионом, конечно, мой дружок Ларри. Сядешь с ним за стол, плюнешь на ложку, оботрешь ее рубахой. Только зачерпнешь варево, а у Ларри миска уже опустела. Но человека, кто с такой скоростью умеет думать, никогда прежде не встречал. Никогда до того дня. Браслет засветился в руках у Гвенды и изрек странные слова «На связи». Все оторопели на вдох, будто даже битва замерла. А две секунды спустя, ну, может, три, но не больше, Марк Ворон схватил Гвенду и оттащил назад, за деревья. Там бухнулся на колени, вцепился в браслет и закричал, как дурачок. «Кто это? Кто говорит? Боже, это ты? Ты же бог, да?» Потом он что-то еще говорил, мы уже не слышали. Графские воины ринулись в огонь. Джемис держал их мечом, а мы швыряли камни, орали «Кайр, отступай!» «Веревки горят!» «Беги!» Потом мост рухнул, графские в пропасть полетели, а Джемис повис на канате и крикнул «Тяните меня!» Мы тянули так, что аж скулили от натуги, а канат скотина, весь скользкий от намерзшего льда. А Джимис все кричал «Да быстрее, сучьи дети, долго не выдержу!» Так что мы не очень-то прислушивались, что там у Марка с Гвендой творилось. А потом, когда Кайра вытянули, и все на снег от усталости повалились, тут-то вышел из-за деревьев такой походочкой, будто он не ворон, а самый красивый на всем севере петух. Подошел прямиком к Кайру Джимису. Тот лежал на спине и дышал, как загнанный конь. Самодовольно так улыбнулся и сказал. «Не забудьте доложить герцогу. Пока весь отряд прохлаждался на снежке, ворон короны совершил подвиг». «Ну, ты понимаешь...» У каждого из нас руки зачесались ему врезать. Правда, ни у кого сил не было, поэтому Джимис только сказал «Выкладывай, умник». Марк ответил «Отойдем-ка подальше от ущелья. Графские на той стороне опомнились и взводят арбалеты, а скриптите вы мешает моему рассказу». Убрались мы в лес ползком. Кайры лупили нам вслед, болты прямо над спинами свистели. Тут морду от снега не поднимешь. но когда спрятались за деревьями, Джимми снова спросил. «Что было с предметом? Ты разговорил его?» «Не я», — ответил Марк. «А Гвенда, в чем ее великая заслуга. Зато я придумал, что ему сказать». «И что?» Ворон, как это за ним водится, выдержал паузу. «Начну немножко издали. Скажите, Кайр, какова первая задача часового на посту?» «Высматривать противника». «А если смотрел, что должен сделать? Кинуться в бой?» «Поднять тревогу. Подать сигнал своим, а потом уже биться». «Именно. Мы с вами, Каэр, упустили это из виду. Тот часовой в заречном форте, при виде нас, схватил предмет. Мы почему-то решили, что он хотел стрелять. Видно, очень нам засело в памяти. Персты, гельма, огненные шары и все такое. Нет, чушь все это. Часовой пытался сигнал подать». «Браслет — не оружие, а способ связи. Как почтовый голубь, как волна». «Умно», — признал Джиммис. «Хочешь сказать, когда предмет заговорил в руках у Гвенды, то это не он сам говорил, о а... «Хозяин тех парней из форта». Часовой не смог ему просигналить, не успел. А Гвенда как-то смогла, и тот ей ответил. «Через браслет?» «Именно». Он где-то далеко говорил, а ты через браслет слышал его голос. В точности так. Ты слышал того гада, что построил форт? Того, что раздобыл персты Вильгельма? Того, что стравил герцога с императором? Полагаю, именно его. И что он сказал? Лишь два слова. На связи. А ты ему что? Тут Марк очень хитро подмигнул Кайру. Ну а вы как думаете? «Сдавайся, сукин сын!» «Хороший вариант, но, возможно, имеются другие». «Мы найдем тебя и убьем». «Тоже неверно. Попробуйте еще». «Мы разгадали твой план. Тебе не справиться со светлой агатой». «Простите, Кайр, но вы однобоко мыслите. Нужно смотреть на вещи шире». «Так, чертов умник, говори уже, что ты ему сказал». Марк откашлялся, понизил голос, чтобы стал глухим и грубым, и произнес. «Боже, это ты! Я очень счастлив, Боже! Мы с Жинкой стоим на коленях и славим тебя, о великий!» Он скалился так счастливо, ну не дать не взять блаженный. Очень собой гордился. Мы все только молчали и глаза отводили, и думали одно. «Бедняга от мороза свихнулся! В снегах такое случается!» Жаль, хороший мужик был. А Марк добавил. «Как видите, Каэр, я совершил подвиг. Пахнет личной наградой от герцога. Быть может, даже титулом, а?» И вот тут до Каэра Джемиса дошло. До него первого, до нас попозже. «Твою проматерь!» «Ага!» — протянул Марк. «Подлец не знает, у кого предмет!» «Ага!» Решит браслету какого-то дурачка, который думает, будто говорит с богом. «Угу. Mm -hmm. И захочет его забрать. Точно. И тогда ты...» «Я буду кормить его всякой чушью, какую только выдумаю. День за днем стану молиться ему, просить здоровья, денег, счастья, детишек, всего, чего у богов просят. Буду играть полного осла, дремучего сельского невежу». а потом, как бы случайно, проболтаюсь, где я живу, и он пошлет к тебе своих людей. А вы их сцапаете, Каир. Весьма логичный план, правда?» Каир Джимис потер затылок, поскреб бороду, открыл было рот, закрыл, покачал головой, сказал, «Только не вздумай, возомните себе ясно. Запомни раз и навсегда, в мире нет никого умнее, чем внуки светлой агаты». Марк скромненько так потупился. «О, я и не претендую». Дальше дела наши пошли на лад, и чем дальше, тем лучше. Следующим днем встретил нас отряд горной стражи, который послали мой с Джон Джоном. Очень ко времени, надо сказать. Трое наших уже совсем с ног валились, а остальные еле ползли. Трех самых худших всадники взяли к себе в седла, остальным разрешили идти рядом и держаться за луку. Да и лошади приминали снег копытами, оставляли за собой хороший такой фарватер. В общем, как оно говорится, мы воспрянули духом и добрались до заставы без потерь. Только обморозили себе, кто ногу, кто ухо, я вот палец, гляди какой синий. А на заставе совсем медовая жизнь началась. Усадили нас в тепле, возле печки, накормили от пуза, напоили вином. Боцман Бивень приговаривал. У вас тут, господа, прямо как в Шиммери. Только женщин не хватает. В остальном не отличить. А шиммери это его любимейшее место на всем свете. Капитан заставы, породистый Каер, сродни нашему джимису, так ответил бивню. Еще бы нам не праздновать. Выпади не слыхали новость, потому сообщаем, война окончилась. Как? Ахнули мы. Спросите, как? Нашей победы, разумеется. Молодой герцог еще месяц назад столицу взял. Войска короны его в окружении держали. Но третьего дня подошли генерал-полковник Стэтхэм и Кайр Роберт Ориджин и прорвали кольцо. Минерва Стакфорд от имени империи подписала мир. «Минерва? А как же владыка Адриан?» «Это спросил Марк Ворон, и я увидал. Он побелел, как простыня». «Ха! Вы и этого не знаете. Адриан погиб». Он ехал в столицу поездом, вез подмогу своей армии, но состав сошел с рельсы и рухнул в реку. Сама светлая Агата помогла герцогу Эрвину, развалила мост под колесами тирана. «Весь север празднует, присоединяйтесь и вы!» Все закричали «Слава Ориджину! Слава Агате!» Выпили, и еще разок, и третий до кучи, и четвертый заодно... Правда, большого веселья-то не вышло. Нас после мороза быстро разморило, и все спать повалились. Но перед тем я еще отвел Марка в сторонку и спросил. «Чего это ты, брат? На тебе лица нет». Он не ответил. Я сказал. «Война кончилась. Наши в столице. Вернутся, столько трофеев привезут. Весь север будет жировать. И тебя герцог хорошо наградит. Он и так не скряга, а на радостях совсем расщедрится». Марк молчал. Я сказал еще. «Тебе владыку жаль? Не жалей, брат, он был тираном». «Да, с предметами не он колдовал, но все равно же тиран. Хотел целый мир подмять под себя. Его и летом пытались убить, и в прошлом году. Тогда протекция уберегла, а теперь вот нет». «Такая у тиранов судьба, все они плохо кончают. От судьбы не уйдешь». Марк ответил одно только слово. «Зря». «По правде, я так и не понял, что он хотел сказать, а выспрашивать не решился. Больно ворон был мрачен». но потом он тряхнул головой и сказал еще «Теперь для меня дело чести. Прошу, брат, приведи ко Гвенду». Я привел. Марк дал ей браслет. Гвенда снова заставила его светиться, а Марк снова сказал «Здравствуй, Боже!». Он говорил «С Богом!» и в следующий вечер, и потом, и снова. Мы шли под защитой Кайров на юг к первой зиме. И как делали привал, так ворон тащил к себе Гвенду, а она звала Бога. Бог ни разу не ответил Марку, но мы знали, что он слушает, ведь браслет светился. Глядя на такие дела, я сильно призадумался о вере. Вот говорит человек со священным предметом, обращается к Богу, доверяет самое сокровенное, а слышит его, подлец и убийца. Чего тогда стоят все эти алтари, храмы, иконы, священные спиральки? Что толку от всей этой, прости про матерь, мишуры? Как надо молиться, чтобы услышали боги или прародители, а не какой-то проходимец из людей? Я для себя решил так. Отныне в церкви буду молиться для виду, а искренне только на корабле. Стану у борта и обращусь к волнам. Если кто и услышит, то только сам бог северных морей. Ну, может, еще парочка тюленей, но это-то не страшно. Однако рассказ мой не о том, вот и не буду отвлекаться. Миновала, значит, неделя, и пришли мы в первую зиму. В долине-то я прежде бывал, и в самом городе тоже, а вот в замке не доводилось. Как подошли к воротам, я даже слегка струхнул. Ох, и матерый этот замок! Здоровенная махина из серых каменных глыб. Стоишь рядом, плохое себя чувствуешь. Войти-войдешь, а вот выйдешь ли вопрос. Этакий замок легко человека сглотнет и только косточки выплюнет, а может даже и костей не оставить. Схоронит в своем подземелье, как в могиле, и никто человечка и не вспомнит. «Очень душа не лежала входить туда, и я спросил Марка, «Может, мы снаружи постоим, а ты перед лордом сам отчитаешься?» Но он ответил, «Нет, братья, вы нужны мне свидетелями». Вышел нам навстречу командир гарнизона. Каэр Джимис ему доложил, кто мы, откуда и по какому делу. «Мы должны, — сказал, — увидеть лорда Десмонда Ориджина». Командир ответил, «Лорд Десмонд по болезни никого не принимает». «Никого. К нему заходят только Леди София, Кастелян и пара слуг. Лорду Десмонду настолько плохо. Вы его знаете, Кайр Джемис. Он бы скорее откусил себе язык, чем стал жаловаться на хворь. Вот и я не стану распространяться. Желаете говорить с хозяевами? Проведу вас к Леди Софии». «Не только меня, Кайр. Этих людей тоже». «Простолюдинов?» — удивился командир. «Вот этот парень, Марк Ворон». Имеет ценные сведения для милорда. Но он не только простолюдин, а еще редкий болтун и враль, потому каждому его слову нужно стороннее подтверждение». «Трех свидетелей будет довольно», — сказал командир. Марк взял Гвенду, капитана и меня. Вместе с Кайром Джемисом вошли мы в замок. «Ты уже знаешь, я никогда не лгу». Провели нас в приемный покой, и встретила нас сама леди София Джессика, мать Эрвина-победителя, жена великого Десмонда, что 30 лет держал в кулаке весь север. О, эта дворянка из самых настоящих. Держалась так, будто в жилах у нее серебро вместо крови. Рядом с нею мы себя чувствовали нескладными, да несуразными. Хотелось не то помыться, не то переодеться в новое, не то просто спрятаться куда-нибудь. Но леди София виду не подала, что мы ей неприятны. Душевно всех поприветствовала, Джемис удала руку для поцелуя, сказала «Я счастлива, что вы живы». И верилась же, что и вправду счастлива. Джемис красиво с ней поздоровался, пожелал всего, чего полагается, потом сказал «Я привел вашего пленника, миледи», а он принес весьма важные сведения. Леди София взяла чаю и приготовилась слушать. Ворон сел возле нее и повел рассказ. Поведал обо всем. Как играл с нами на истории и узнал про нелады графа с герцогом. Как мы попали в шторм, а после прибыли к форту. Как Джиммис и мой ходили в разведку, где захватили трофеи пленников. Как форт исчез, а Флеминг переметнулся. «Марк не робел», — говорил с юморком, но обстоятельно, ничего не упуская. Миледи с огромным интересом слушала. «А я тем временем глазел по сторонам». Не каждый же день бываешь в покоях герцогини. И чем дольше смотреть, тем больше было странного чувства, будто что-то здесь неладно. Вроде красивая комната, высоченные потолки, лепнина, панели дубовые, лампы бронзовые, чьи-то портреты, диваны до да кресла в мягкой обивке. Все нарядно, добротно, даже благовония горят для пущего уюта. А странное чувства все сильнее становится: То ли сумрачно слишком, то ли душно. И особенно смущает тяжелая черная штора. от чего то не окно закрывает, а такой кусок стены, где окна-то и быть не должно. Как вдруг повеял сквознячок, штора это качнулась, и тут я понял. Там, за нею, дверной проем. Дверь открыта, но занавешена. А зачем, спрашивается? За нею человек лежит. Вот зачем. Хворый лорд Десмонд в смежной комнате слушает нас. Но зачем тогда штора? Отчего просто дверь не открыть? Понял, и холодок по спине пошел. Десмонд Ориджин до того стал жуток, что смотреть на него нельзя. А благовония нужны, чтобы вонь заглушить. Пахнет лорд уже не живым человеком, а трупом. Меня всего аж передернуло. Захотелось сбежать отсюда как можно скорее. Леди София меж тем приспокойный чаек гоняет. И не подумаешь, что ее муж гниет в десяти шагах за шторкой. Марк Ворон, слава богам, уже подходил к концу своего рассказа. Описывал, как очнулся на корабле и понял, что владыка невиновен. Леди София внимательно выслушала все его доводы, кивнула. «Не зря вас послали в экспедицию. Мы с мужем подозревали подобное, а вы подтвердили догадки. Адриан оскорбил дворянство и не знал меры властолюбию, но перед богами он чист. Мы убережем его имя от ложных обвинений. Дом Ориджин не замарает себя клеветой». «Благодарю вас, Марк. К вашим услугам, миледи». «Какой награды вы хотите?» «Я точно знаю, миледи, чего не хочу — вернуться в темницу первой зимы». «Само собой разумеется. Это наш долг перед вами, не награда. Чего еще вы пожелаете?» «Помогите мне поймать хозяина перстов. Дайте отряд кайров, чтобы устроить засаду». «Засаду? Но как? Где?» Тогда Марк рассказал ей то же, что я тебе. Как мы лишились корабля, как убегали от воинов графа, как сумели разговорить браслет. Пересказал все свои молитвы так называемому Богу, а потом добавил. «Вчера впервые Бог сам захотел побеседовать со мной. Браслет сам собой засветился и сказал «на связи». Я сделал вид, что не слышал этого, поскольку хотел сперва с вами поговорить». Я дал понять Богу, что готов вернуть ему предмет. Убежден, он вызывает меня, чтобы сказать нечто вроде «Отнеси браслет в такую-то церковь, положи под таким-то алтарем. Затем, конечно, он пришлет туда своих людей. Вот их мы с вами, миледи, и схватим. Допросив их, придем к тому, кто погубил императора и покушался на вашего сына». «Не знаю, как и благодарить вас», — ответила леди София. Вид у нее был странный. глаза затуманились. На лицо, как вуаль опустилась. Допила она свой чай и сказала. «Что ж, Марк, приведем план в исполнение. Попросите Гвенду». Пленница пряталась за спиной Джимиса. Леди София ласково позвала. «Подойди сюда, дитя. Покажи, как ты говоришь с предметом». Гвенда вышла вперед, боязливо, как цыпленок. Марк погладил ее по голове и дал в руки браслет. «Давай, девочка, не бойся». Тут я впервые разглядел, как это происходит. Гвенда поднесла браслет к губам. От ее дыхания молочный материал покрылся мутью и тихо с дрожью шепнула «Помоги мне». Браслет засиял, как луна в ясную ночь. Спустя минуту раздались слова, что шли прямо из сияния. «Я тебя слышу, смертный!» «Боже, здравствуй!» — вскричал Марк глухим и грубым голосом. Да чего же я счастлив, что ты не забыл о нас? Боже, я столько хотел тебе сказать! Но тут он осекся. Леди София взяла браслет из руки Гвенды и заговорила Я, София Джессика, Августа, леди Ориджин. Ты тот, кто владеет перстами, и тот, кто устроил гражданскую войну. Тебе нужен твой браслет. Мне тоже требуется кое-что. Я предлагаю сделку. Предмет молчал какое-то время, потом спросил. «Что тебе нужно?» «Мой муж болен каменной хворью. В подлунном мире от нее нет средства, но меж твоих предметов найдется такое, что справится с нею. Пришли своего человека, исцели Десмонда, и я верну тебе браслет. Слово «Леди Ориджин».» Бог еще помедлил, размышляя, и сказал, «Поезжай в Фаунтерру, привези браслеты мужа. Там скажу, что делать дальше». Прежде чем леди София ответила, сияние погасло. Настала кромешная, глухая тишина. И все услышали, как Марк Ворон с размаху шлепнул себя ладонью по лбу. Вот такая история, родная. Теперь, как видишь, мы едем всей толпой в столицу. Нам сказали, что у Ориджинов будет флот на Восточном море. Капитану Джеффу Бамберу пообещали шхуну, а нам, матросам, прибыльную службу. И вот и тащимся в санях в конце колонны. Дорогой, как учил Марк, играем в Кости на рассказы. Только все равно скучно. Все лучшие истории уже на тюлене рассказали. Перед нами Кайра едут. Человек сто, не меньше. А в голове колонны здоровенные крытые сани с лордом Десмондом и леди Софией. Там же с ними и Джиммис со своим псом. А где-то около Марк. Ворону не дали ни титула, ни денег. Даже свобода ему вышла такая, с душком. Сказали, поедешь с нами в столицу. И он поехал. Он, правда, не возражал, но возразил бы, вряд ли что-то поменялось. Все же одну награду Марк Ворон получил. Простили ему то, как при всех он обозвал герцогиню джин дурой. Знаешь, если подумать, не самая худшая награда. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссера Эмиль Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.